И замолкшие на мгновение птицы вновь начинают распевать свои песни среди ветвей. «Галатея», — так заключил де Сентеньян, — «наиболее достойна обожания всего мира. И если когда-нибудь она подарит кому-нибудь свое сердце, счастлив будет смертный, которого ее девственная любовь пожелает превратить в божество».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 Это говорит Дриада, что одна из пастушек, кажется, Аморилис, даже высказалась против любви, а между тем она не отрицала, что в ее сердце проник образ одного пастуха, Аминтеса или Тирсиса. Аминтеса, ваше высочество, скромно молвил де Сентеньян.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 «Да, кончил, принцесса, — отвечал господин де Сентеньян, — и сочту себя счастливым, если узнаю, что мне удалось развлечь ваше высочество в течение нескольких минут».